14 июня, среда вечера, окрестности деревни Каг. К удивлению моему, в середине дня на мою базу приехал Вим со своими вахмистрами. Совершенно неожиданно я даже за пулемет схватился, услышав двигатель. Стрелять, правда, не стал, скорее обрадовался, все равно бездельничал, сидел в кресле с котом на коленях и смотрел в стенку. «Ты все сделал?» — спросил Вим у меня осторожно. «Да». «Все мертвецы похоронены так, как этого заслужили», — ответил я. «Кофе хотите?» «Давай». Я поставил кофейник на огонь, пригласил всех садиться. «Едешь в Мюйден?» — спросил Вим. «Завтра подъеду», — ответил я. «А почему не сегодня и не с нами?» — вроде как удивился он. «Безопасней. Колонна в ту сторону вечером пойдет, можно присоединиться. Много брони, много солдат. Чем плохо?» — Да планы у меня еще, честно сознался я. Кстати, поможете? Использовать вас так уж до конца, на всю наглость. — А что нужно? — спросил ротмистер. — Мне надо и века перегнать в Мюйден, чтобы он там меня дождался, — ответил я. — Надо закачать солярку из пожарной машины в бочке и загрузить в кузов. И еще мне нужно добыть большую лодку откуда-нибудь отсюда и перегнать вон туда, прямо к берегу. — А лодка-то тебе зачем? — немного удивился Себастьян. «Пригодится», — ответил я, решив всю правду не открывать. «Там на ней поживу все дешевле, чем за гостиницу платить. Ну и вообще есть планы», — я неопределенно покрутил рукой. «Только еще сам их толком не продумал, но лодка лишней не будет». «Понятно», — кивнул он. «Без проблем на самом деле». «Голландцы сняли с меня главную проблему. Никак не мог разобраться в транспорте». Лодка мне нужна, причем такая, на какой с этими моими соотечественниками можно сходить до того места, где они себе судно присмотрели. А имущество все оставить в грузовике, под охраной, потому что так далеко моя доверчивость пока еще не простирается, чтобы с ними в поход со всем барахлом выдвигаться. Да и с моря заходить в порты намного безопаснее, даже жить там можно без опаски, не боясь, что сожрут. За кофе долго не рассиживались». Бастиан остался на хозяйстве, а Вим и ее загрузили меня в фенок, и броневик понесся вокруг водохранилища к большой лодочной стоянке на противоположном берегу, где я уже себе присмотрел в бинокль подходящую лодку. Справились удивительно быстро. Хотя это место было сильно замертвячено, мне не грозило ничего. Бронемашина стала почти что на входе на причал, и Вим взялся за крупнокалиберный пулемет. Стрелял он одиночными, и одного-двух выстрелов хватало на любого мертвяка, появившегося в поле зрения. Убивало на повал, только куски летели. А вскоре они и лезть перестали, попрятались. Лодка метров 15 в длину оказалась не пустой. В танке было наполовину солярки, то есть почти тонна, что порадовало. Не новая. Даже совсем не новая, и явно построенная не для прогулок, лодка называлась «Квовадзис». И раньше, похоже, было чем-то вроде рыболовного судна. Потом ее купили, от песка строили корпус, поменяли интерьер и превратили в уютный плавучий дом. По-настоящему уютный. На таких лодках, кстати, голландцы лето проводят, как на даче. Живут постоянно. Однако рыболовное прошлое судно давало возможность предположить, что с мореходностью у него все в порядке. В каналах рыбы не наловишь, за ней надо в открытое море. Дизель тоже был не новый, хотя и ухоженный. Не слишком мощных. Ман мощностью всего в 120 лошадиных сил. Зато обещал большого аппетита не проявлять. Его все же голландцы сюда устанавливали, а они лишние копейки не потратят. Удивила печка-голландка в каюте. Черная, чугунная, с выведенной наружу трубой. Зато если в холода, на лодке жить очень кстати будет. Возиться пришлось недолго. Заводилась лодка без ключа. Любой заходи да запускай двигатель, так что и тут проблем не было. Вскоре лодка плавно вышла со стоянки и пошла прямо на виднеющуюся вдалеке ферму, как на маяк. Там еще и деревянный причал имелся. То, что мне нужно. 15 июня, четверг день. Окрестности деревни Кааг. И века голландцы забрали, как и пообещали. Договорились увидеться в Мюйдене, на том и расстались. До того я успел найти в сарае с трактором несколько пустых бочек и перекачать в них солярку из танка пожарной машины и из ее бака. А заодно нашлось еще и две полных бочки, что порадовало. Ночь я проспал без сновидений и мыслей, словно выключенный. Призрак Детмира меня не навещал, а я его и не вспоминал. Все. Как отрезал это воспоминание. Он свое получил, я свое сделал. С утра занялся подготовкой к отбытию. Загрузил все свое имущество в пожарку на дне бака, который плескалось всего несколько литров топлива, усадил туда кота и поехал на пристань. Долго там маневрировал, стараясь по покатому берегу подобраться поближе. Вроде бы получилось. Затем перенес на лодку кота, вроде как в дом запустил. Тигр первым освоил новое место жительства, устроившись в рубке, предоставив мне возможность грузить судно самостоятельно. Имущества было много. Упарился, таскавший. Хорошо, что хоть место было не богато на зомби, хотя двоих все же застрелил, потратив изрядно патронов. От усталости точность хромала, полил в белый свет, как в копеечку. Сняв с грузовика, закатил на лодку мотоцикл, умудрившись при этом чуть не свалиться с ним со сходин, аж дыхание с перепугу перехватило. Но справился. Обмотал транспорт полиэтиленом и накрепко привязал к мачте, так, чтобы никакие бедствия меня его не лишили. Надо было отправить в Мюйден с грузовичком, но не сообразил сразу, вот теперь и мучаюсь. Перетащил еще два велосипеда, пожилых, но крепких, которые нашел там же на ферме. Пригодятся. «Ну все, тигр!» — сказал я коту, когда уже расселся в рубке и открыл бутылку минеральной воды, отхлебнув из горлышка большим глотком. «Теперь у нас с тобой последний рывок. Питер, затем Москва. А там сам с моими котами договаривайся, там я уже тебе не советчик». Подумалось, что можно и на этом судне дойти, наверное, на крайний случай, Но сначала бы неплохо расход топлива выяснить, потому что никаких бумаг и мануалов на борту я не нашел. Надо ведь хоть как-то свой маршрут рассчитывать. Разложил карту каналов, по которой маркером вычертил свой маршрут. Включил навигатор. Все. А не заплутаю, хотя здесь из этих каналов настоящий лабиринт образовался. Где-то в недрах старой лодки забормотал дизель, под кормой забурлил белый бурун, расплываясь по гладкой поверхности канала пузырями воздуха. Судно медленно отвалило от причала и пошло в сторону побережья. Поплыли мимо заросшие зеленой травой и кустами берега, краснокирпичные дома, многочисленных деревень и городков. Все оставалось за округлой кормой старой лодки. Вот так. Еще этап путешествия остается позади, а вместе с ним и большой кусок моей жизни, какая-то часть меня. Плохой был этап, очень плохой, хуже некуда. Как-то так вышло, что словно тот, кто обеспечивал нас везением до этого места, устал следить за нами. Из нас троих остался один. Я. И, пожалуй, что уже совсем другой я возник за это время. Что-то изменилось. Изменилось с того момента, как я решил взять с долг кровью. И закончилась эта метаморфоза в тот момент, когда я оставил на съедение бродячим мертвецам Детмира. Сожалею. Ни капли, и сны мучить меня не будут. Я сделал то, что должен был сделать, но все же... Все же было до, а теперь стало после. Я даже с утра сегодня смотрел на себя в зеркало, вглядываясь в черты лица и пытаясь уловить какие-то следы изменений, но нет. Внешне все было как раньше. А вот уже внутри за привычной маской поселился кто-то другой, новый. И я пока не понимал, как к этому новому следует вообще относиться. «Потому что я не знал, на что он вообще способен. Подозреваю, что на многое. «Хотя не верю я в то, что кто-то остался сейчас таким, каким был до этого. «Ндрика, царствие ей небесное. Она изменилась? «Когда я встретил ее в юме, прячущуюся в пустом доме от мертвецов, она была совсем другой. «Обычный полуподросток из благополучной страны. «За то время, что она проехала со мной, ей пришлось драться». Пришлось убивать. И не только нежить. Кто приехал со мной сюда, в Голландию? Та ли девочка, которая на мамины деньги улетела в Аризону на Этюды? Сомневаюсь. Что она делала в тот момент, когда ее убивали? Стреляла. Стреляла, чтобы убить. Сэм. Сэма мне судить сложно. Он был старше и мудрее меня. Я не всегда мог разглядеть его настоящего за шуточками, Но не думаю, что он сумел остаться таким, каким произрастал в заброшенном городишке Джастисберге, что в штате Техас. Что-то должно было измениться и в нем. Время такое настало. Только я теперь этого уже никогда не узнаю. Лодка неторопливо шла по каналу. Я крутил большой архаичный деревянный штурвал, заставляя ее следовать причудливым поворотом русла. Кот сидел рядом, глядя через стекло. Вновь появилось уже знакомое ощущение начала. начала нового пути. Так было перед выездом из Юма. Так было в момент отправления из Хьюстона на машинах и из порта Нью-Йорка на яхте. То же самое я чувствовал, когда пожарная машина довезла нас из Андалусии на север, в Голландию. А теперь новый путь, новая дорога. Хотя я понятия не имею, куда она меня на самом деле приведет. Хотелось бы в Москву вообще-то. «Мне именно туда надо». «Польдеры, поля, дома, фермы вокруг, брошенные машины, брошенные теплицы. Все пустынное и заброшенное. Мертвецы в городках, провожающие меня взглядами. Мертвая земля, мертвый мир, принадлежащий мертвым же. Медленно плывущая лодка выглядит уже инородным телом, словно кто-то устроил пикник на кладбище. Нет, не хотел бы я здесь остаться. Тесно, мрачно». И мертвечина эта постоянно перед глазами будет. Я и возле Москвы оставаться не хочу, если честно. Заранее можно сказать, отсюда чую, что это рассадник смерти. Даже приближаться неохота. Чем Москва от Нью-Йорка, например, отличалась? Да ничем. Точно так же была обречена. А куда тогда? М -м тоже вопрос интересный. Понятное дело, что в нашем поселке выживать уже никакого смысла нет. А что в нем еще делать? Не рвануть ли нам на мою историческую родину, то есть в Тверь, где и население куда меньше было, и свободного места в области больше. А самое главное, там есть Волга. Да-да. Та самая, что в конце концов впадает в Каспийское море. Огромная такая Волга, идущая чуть ли не через всю страну, если поперек смотреть. А там, глядишь, кого из старых друзей найду, кое-кто из них был уже в таких должностях и чинах, что по определению должен был выжить. Не лишено. Не лишено смысла. Об этом надо еще сильно-сильно думать, но не то чтобы совсем глупая мысль. Интересно, вообще реально добраться из Питера до Москвы водой? Не, вряд ли это возможно. Там всяких шлюзов, каналов должно быть до черта, а они, небось, и в мирное время уже давно не работали. А то, конечно, соблазнительно было бы прямо на лодке. Что-нибудь крепкое прямо в Волгу перегнать пригодилось бы. Мечты и сны, блин. Неожиданно на навстречу мне прошла самоходная баржа, немного напугав своим появлением. За последние дни отвык я просто кататься, все какой-то беды ждешь, но обитатели баржа несколько мужчин и женщин лишь помахали мне руками, проплыв мимо. Баржа старая, но как все здесь в отличном состоянии, умеют они беречь вещи. И вот на тебе, не пошла на металлолом, стала кому-то домом или дачей, а теперь, похоже, снова понадобилось, вон сколько мешков на нее нагружено». Не всегда надо выбрасывать старое, иногда и так все поворачивается. До побережья было недалеко. Всего километров 70, но лодка шла медленно разгонять в тесноте каналов, ее было просто опасно, так что путешествие на удивление затянулось. Минута за минутой, час за часом, а мимо все так же медленно плыл типичный голландский пейзаж с ветряными мельницами. Их тут и вправду много, в каждой деревне есть». Затем канал влился в Амстердам, не слишком широкую реку, давшую название городу Амстердаму. Шириной она была в этом месте не больше, чем метров семьдесят, рассекала мокрую плоть страны не так решительно и прямо, как прорытые трудолюбивыми голландцами каналы, а как и подобает реке, вихлялась петлями. Затем лодка вошла в пределы Амстердама. Реку с обеих сторон стиснули дома, сначала пригородные, ненавязчиво, перемежаясь полями, супермаркетами, какими-то просветами. А потом уже городские, жестче и теснее, зажимая реку стенками набережной. Новые кварталы. Все тот же светло-красный кирпич, белые рамы окон черепица. Старый город. Дома в три окна по фасаду, потемневшие от времени островерхи, какие-то нереальные игрушечные. Всегда любил такие города, в которых чувствуешь на каждом шагу, прожитые окружающими тебя стенами века. А теперь все. Хана. Мерзко. Обидно. Мутная зеленоватая волна, расходящаяся от форштевня лодки, омывала гранитные стенки набережной. Я крутил головой, опасаясь пропустить нужный поворот. Вроде и никакой опасности нет, но находиться лишнюю хотя бы минуту в мертвом городе не хочется. Подмывает свалить отсюда как можно быстрее и дальше. Маленький буксир оттаскивает от берега жилую баржу, а на другой, пришвартованной рядом, возятся люди. Забирают плавучее жилье? А что? Не лишено смысла. Жил бы здесь, так тоже постарался бы такую баржу увезти и безопасно, и просторно. Вот он, отель Интерконтиненталь, прямо на берегу, возле пристани. Стал виден, едва я прошел под широким мостом. Это ориентир. А перед ним в канал ответвления, еще один мостик, уже маленький. Так, да, точно туда, по карте так, выходит. Мрицкады, канал Морица. Теперь прямо по нему до самого порта. Люди опять. И опять самоходные баржи, всерьез загруженные. На этот раз, похоже, не просто мародеры, а организованные. На каждой барже по несколько вояк, кроме гражданских. На меня смотрят спокойно, без всякой враждебности. Может быть, тут люди пока друг на друга кидаться не начали? Албанцы, разумеется, не в счет, о них разговор отдельный. Может и так. Голландцы вообще терпимостью известны всегда были, хоть она их в последние годы и завела, не пойми куда, так что у всей страны репутация портится начала. А вот теперь гляжу и думаю, что иногда и полезно уметь терпеть других. Не обязательно сразу с зубами в глотку. Почему-то кажется, что у нас в стране так мирно не будет. Последние 90 лет жизни никак не располагали к обучению терпимости. Мы все больше в глотку друг другу норовили вцепиться. А с другой стороны, зато мы, грубо говоря, всегда в форме. и a good shape», так сказать. Или это я польстил самому себе? А в форме вовсе не мы, а племя молодое, незнакомое, с юга приезжающее. А мы уже так, изживаем сами себя, передавая им свою страну. Не знаю. Ничего я не знаю, и как правильно тоже не знаю, знаю только одно. В себе я грех или благо благотерпимости как-то совсем изжил за последние месяцы. Обстановка как-то располагала к такой метаморфозе, особенно в последние дни. А у тебя как с терпимостью? — спросил я у тигра, столбиком сидящего рядом. Кот, естественно, не только не ответил, но даже не посмотрел на меня. Звук лодочного дизеля отражался от стен домов, нависавших над море скада, Возвращался ко мне, заставляя постоянно оборачиваться. Казалось, что какая-то лодка идет следом, чуть ли не прямо за нашей кормой. Поворот канала, еще один. И простор гавани. Причем гавани не грузовой, а какой-то... Несерьезный. Вроде и большая. А пришвартованы вдоль берегов одни жилые баржи, такие же, как у меня. Антикварные лодки, старые шхуны. А может, так и положено было, чтобы ничего современного здесь не держать? Очень даже допускаю. Такие города всегда свой исторический облик всеми силами охраняли. Вполне могли такой закон принять. Ну да, верно. Я выскочил в восточной гавани грузового порта. Он уже закончился. Здесь была огромная марина между искусственными полуостровами, застроенными, как я понимаю, дорогим жильем по принципу «отдельному таунхаусу, отдельный причал». Неплохо здесь жить было, наверное, если море любишь. И здесь движение. Люди. Здесь уже надо следить за тем, чтобы не столкнуться с другой лодкой. Их тут много, снуют во все стороны. Глянул на карту. Увидел, что подхожу к какой-то эрцхавен ограниченной со стороны открытого моря островом, связанным с землей двумя узкими дамбами. Нет, мостом и дамбой. Не может быть, чтобы здесь люди не обосновались. Люди в таких местах удивительно предсказуемы. Есть легко обороняемый кусок земли, точно пристроятся. Так и есть. У берега метра свободного пространства нет, по набережной люди ходят, где-то даже музыка играет, аж сюда слышно. Точно. Форпост живого человечества на границе мертвого города. До меня по-прежнему никому дела нет. Ну и не надо. Да и что ко мне докапываться? Я же мимо иду. Если бы к острову пристать решил, то, возможно, и отношение бы изменилось. Как знать. Ну все. Дамюйдена теперь рукой подать. Скоро буду.